В общем, избыток информации создавал проблемы, очень похожие на те, которые вызывало невежество. Но даже очевидные ошибки иногда вели к интересным догадкам. Вот одна из первых записей в моей учебной тетради. Слово «западло» состоит из слова «запад» и форма образующего суффикса «ло», который образует существительные вроде «бухло» и «фуфло». Не рано ли призывать склонный к такому словообразованию народ под знамена демократии и прогресса. Я развивался быстро и без особых усилий, но одновременно терял свою внутреннюю незаполненность. И Иегова предупредил, что эти занятия сделают меня старше, так как реальный возраст человека – это объем пережитого. Воруя чужой опыт, я платил за него своей неопытностью, которая и есть юность. Но в те дни происходящее не вызывало у меня сожалений, потому что запасы этой валюты казались мне безграничными. Расставаясь с ней, я чувствовал себя так, словно я сбрасываю балласт, и невидимый воздушный шар поднимает меня в небо. Обучение дискурсу по заверениям Бальдра и Яговы должно было раскрыть передо мной тайную суть современной общественной мысли. Важное место в программе занимали вопросы, связанные с человеческой моралью, с понятиями о добре и зле. Но мы подходили к ним не снаружи, через изучение того, что люди говорят и пишут, а изнутри, через интимное знакомство с тем, что они думают и чувствуют. Это, конечно, сильно пошатнуло мою веру в человечество. Глядя на разные человеческие умы, я заметил одну интересную общую особенность. В каждом человеке была своего рода нравственная инстанция, к которой ум честно обращался каждый раз, когда человеку следовало принять сомнительное решение – Эта моральная инстанция давала регулярные сбои, и я понял почему. Вот что я записал по этому поводу. Люди издавна верили, что в мире торжествует зло, а добро вознаграждается после смерти. Получалось своего рода уравнение, связывавшее с землю и небо. В наше время уравнение превратилось в неравенство. Небесное вознаграждение кажется сегодня явным абсурдом. Но торжества зла в земном мире никто не отменял. Поэтому любой нормальный человек ищущий на земле позитива, естественным образом встает на сторону зла. Это так же логично, как вступить в единственную правящую партию. Зло, на сторону которого встает человек, находится у него в голове, и нигде кроме. Но когда все люди тайно встают на сторону зла, которого нигде нет, кроме как у них в голове, нужна ли злу другая победа? Понятие добре и зле упиралось в религию. А то, что я узнал на уроках религии локального культа, как выражался и Искренне меня поразило. Как следовалось из препаратов рейки Гнозис Плюс, когда христианство только-только возникло, бог Ветхого Завета считался в новом учении дьяволом. А потом, в первых веках нашей эры, в целях укрепления римской державности и политкорректности, бога и дьявола объединили в один молитвенный объект, которому должен был поклоняться православный патриот времен заката империи. Исходные тексты были отсортированы, переписаны и тщательно отредактированы в новом духе. А все остальное, как водится, сожгли. Вот что я записал в тетрадке. «Каждый народ, или даже человек, в обязательном порядке должен разрабатывать свою религию сам, а не донашивать тряпье, кишащее чужими вшами. От них все болезни. Народы, которые в наше время на подъеме – Индия, Китай и так далее – Возят только технологии капитал, а религии у них местного производства. Любой член этих обществ может быть уверен, что молится своим собственным тараканам, а не позднейшим ставкам, ошибкам переписчика или неточностям перевода. А у нас? Сделать фундаментом национального мировоззрения набор текстов, писанных непонятно кем, непонятно где и непонятно когда, это все равно, что установить на стратегический компьютер пиратскую версию Windows 95 – на турецком языке. Без возможности апгрейда, с дырами в защите, червями и вирусами, да еще с перекоцанным неизвестным умельцем динамической библиотекой DLL, из-за чего система виснет каждые две минуты. Людям нужна открытая архитектура духа, open source. Но и у иудео-христиане очень хитры. Получается, любой, кто предложит людям такую архитектуру, это антихрист. Нагадить в далеком будущем из поддельной задницы, оставшейся в далеком прошлом – вот, пожалуй, самое впечатляющее из чудес иудеохристианства. Конечно, некоторые из этих сентенций могут показаться слишком самоуверенными для начинающего вампира. Свою защиту могу сказать только то, что подобные понятия и идеи всегда значили для меня крайне мало. Дискурс я осваивал легко и быстро – хотя он и настраивал меня на мезантропический лад. Но с гламуром у меня с самого начала возникли сложности. Я понимал почти все до того момента, когда Бальдер сказал. Некоторые эксперты утверждают, что в современном обществе нет идеологии, поскольку она не сформулирована явным образом. Но это заблуждение. Идеология анонимной диктатуры является гламур. Меня внезапно охватило какое-то мертвенное отупение. «А что тогда является гламуром анонимной диктатуры?» «Рама», — недовольно сказал Бальдер. «Мы же с этого и начинали первый урок. Гламуром анонимной диктатуры является ее дискурс». На словах у Бальдера с Яговой все выходило гладко, но мне трудно было понять, как это фотки полуголых теток с бриллиантами на силиконовых сисях могут быть идеологией режима. Счастью, был эффективный метод прояснять вопросы такого рода, и если я не понимал чего-то, что говорил Бальдер, я спрашивал об этом на следующем уроке Иегову, и получал альтернативное объяснение. А если что-то было неясно в объяснении Иеговы, я спрашивал Бальдера. В итоге я двигался вверх, словно альпинист, в распор, упирающийся ногами в стены расщелины. «Почему Бальдер говорит, что гламур – это идеология?» – спросил я у Иеговы. «Идеология – это описание невидимой цели, которая оправдывает видимые средства», – ответил тот. «Гламур можно считать идеологией, поскольку это ответ на вопрос, во имя чего все это было». «Что все это?» «Возьми учебник истории и перечитай оглавление». Я к тому времени проглотил уже достаточно концепций и терминов, чтобы продолжить разговор на достойном уровне. «А как тогда сформулировать центральную идеологему гламура?» «Очень просто», — сказала иегова «Переодевание». «Переодевание?» «Только понимать его надо широко. Переодевание включает переезд с коширки на Рублевку и с Рублевки в Лондон, пересадку кожи с ягодиц на лицо, перемену пола и все такое прочее. Весь современный дискурс тоже сводится к переодеванию или новой упаковке тех нескольких тем, которые разрешены для публичного обсуждения». Поэтому мы говорим, что дискурс есть разновидность гламура, а гламур есть разновидность дискурса. «Как-то не слишком романтично», — сказал я. «А чего ты ждал?» «Мне кажется, гламур обещает чудо. Вы ведь сами говорили, что по первоначальному смыслу это слово значит колдовство. Разве не за это его ценят?» «Верно, гламур обещает чудо», — сказал иегова но это обещание чуда маскирует полное отсутствие чудесного в жизни. Переодевание и маскировка – не только технология, но и единственное реальное содержание гламура. И дискурсы тоже. Выходит, гламур не может привести к чуду ни при каких обстоятельствах? И Иегова немного подумал. Вообще-то может. Где? Например, в литературе. Это показалось мне странным. «Литература была самой далекой от гламура областью, какую я только мог представить. Да и чудес там, насколько я знал, не случалось уже много лет. Современный писатель, — объяснил Ягова, — заканчивая роман, проводит несколько дней над подшивкой глянцевых журналов, перенося в текст название дорогих машин, галстуков и ресторанов, и в результате его текст приобретает некое отраженное подобие высокобюджетности». Я пересказал этот разговор Бальдеру и спросил. «Егова говорит, что это пример гламурного чуда. Но что здесь чудесного? Это ведь обычная маскировка». «Ты не понял», — ответил Бальдер. «Чудо происходит не с текстом, а с писателем. Вместо инженера человеческих душ мы получаем бесплатного рекламного агента». Методом двойного вопрошания можно было разобраться почти с любым вопросом. Правда, иногда он приводил к еще большей путнице. Один раз я попросил иегова объяснить смысл слова «экспертиза», которое я каждый день встречал в интернете, читая про какое-то экспертное сообщество. «Экспертиза есть нейролингвистическое программирование на службе анонимной диктатуры», отчеканила Иегова. «Ну-ну», – пробурчал Бальдер, когда я обратился к нему за комментарием. «Звонка сказано Только в реальной жизни не очень понятно, кто кому служит – экспертиза диктатуре или диктатура экспертизы. Это как? Диктатура, хоть и анонимная, платит конкретные деньги. А единственный реальный результат, который дает нейролингвистическое программирование – это зарплата ведущего курса нейролингвистического программирования.